Очень болела в боку, и трудно было дышать. Она все время пыталась сбросить с себя какую-то непонятную, давившую ее тяжесть, но у нее недоставало усилий, и тяжесть продолжала ее давить мучительно и непрерывно. Слабые проблески ее сознания то и дело затягивались мутным наплывом беспамятства,